Глава 14 Лягушку нужно варить медленно. Почему? Бросишь ее в кипяток, и она аж выпрыгнет из Кастрюльмана. Поэтому начни с холодной воды, медленно добавляй температуру. Тогда лягушка не заметит, как сварится. Странно слышать это от тебя, братли. Почесал в носу китаец. Дзян, капитан команды Китайского Царства, улыбнулся. «Я лишь пытаюсь объяснить о тебе, как победить американца Уайта. Он слишком безумен и силён, чтобы бросаться против него в открытый бой. Ты же состязаешься с ним во втором круге». «Я... я справлюсь», — замялся младший брат Лидзиан. «Если будет о всё плохо, выведи себя из игры. Не хочу, чтобы тебя избили, как капитана русских». «Ты про Александра Грозного?» «Да уж. Зрелище было ужасным. Думал, Уайт убьёт и его». «Поэтому и говорю, не поступай как грозный, бросаясь в прямую атаку. Будь хитрее. Усыпи бдительность американца. Раздергай его, выбей из эмоционального контроля. В общем, возьми пример с Романова. Он хоть и слабак, но использует в сражениях свою голову». Указал Ледян на экран, где уже начался второй круг состязаний. Романовы находились на базе четвертого этажа. Их соперниками оказался клан Мата из Центрального Африканского Королевства. За данным противостоянием следило множество людей. Не только русские аристократы и простой люд, но и африканский народ. Все желали узреть, закончится ли конфликт Романова и африканцев на этом этапе или же перерастет в нечто большее, уже выходящее за рамки клановых игр. Сам этаж отличался от предыдущего антуражем. Вместо симуляции торговой сети «Аршан» внутри был склад манекенов и ростовых кукол. Огромная территория этажа была буквально забита стоящими в ряд манекенами в разной одежде и расцветках. Внутри было темно, а над потолком мигали люминесцентные лампы, как в фильмах ужасов, придавая месту особый шарм. Что ж, место не украсили вполне вульгарно. Потрогал Томми резиновую сиську манекена в короткой юбке и лифчике. «Господин!» – Кашлянула быстрого. мол, его же видят камеры, а он тут манекены щупает. «Я должен был проверить, из чего они сделаны», – убрал руку Томми и улыбнулся, посмотрев на гвардейцев. Сергей и Казбек тоже отошли от женских манекенов, кашлянув в кулаки. «Есть идея, как нам победить?» – спросил Томми. Руку поднял Сергей. «Собственно, господин, думаю, стоит использовать манекены как маскировку. Притворяясь куклами, мы сможем перехитрить противника». «Агам!» – поддокнул Казбек. «Но в бабу переодеваться я не буду!» «Так тебя никто и не просит, Каз!» – оскалился Серега. «Откуда такие мысли?» «Отвали нахрен!» – отмахнулся тот, понимая всю неловкость ситуации. «Будут ли еще предложения?» – спросил у всех Томми. «Мне кажется, противник использует ту же стратегию, что и мы», – высказалась Алена. «Нужно каким-то образом суметь определить, где манекен, а где враг. Освещение слишком слабое. Если наложить на этот факт адреналин от грядущей схватки, можно потерять противника из вида». «Согласен», – кивнул Фомичев. «Меня не признали китайцы, спутав с вами, господин, и это при хорошем свете. А тут можно совсем потеряться». Томми посмотрел по сторонам. Манекены были кругом, везде. Даже облепляли терминалы и стояли на базе. Это было странное, жутковатое зрелище. А при мигающем свете казалось, что вместо кукол стояли реальные люди просто не двигались. Уж слишком хорошо они были изготовлены. Спутать их с живым человеком не составило бы труда. «У нас еще четыре минуты», — ответил Томас, вдруг улыбнувшись. «Сделаем кое-что». Томми, как и часть других глав кланов, был еще не в курсе проигрыша Александра Грозного. Причина тому разное время, потраченное на битвы кланов. С китайским кланом Бенни Романовы управились достаточно быстро и отправились на второй круг состязания. В это время Грозный и Уайт подходили к апогею своей битвы. Александр сражался достойно. Более того, в какой-то момент взял инициативу, но американец лишь играл с ним. Сильнейший человек материка Америки был тем, кто рождается один на миллиард. Истинный гений. Казалось, он идеален не только как боец, превосходен в физической силе и выносливости, но и умен. Его острый боевой интеллект был великолепен. Пожалуй, его можно было сравнить с боевой машиной, которая не ошибается. Не зря в бассейне Уайт так легко сломал ногу Томасу. Однако Томми все-таки перехитрил его, использовав кнопку браслета. И это до сих пор не давало покоя уязвленному самолюбию американца. Возможно, по этой причине он так жестоко обошелся с капитаном Российской империи, не просто избив его, но и отправив в глубокий нокаут. Их схватку смотрела полмира. Все-таки сильнейший боец России против сильнейшего американца. В этот миг население Америки праздновало победу, а в Российской империи повисло молчание. «Капитана победили!» — сглотнул пораженный гуси в глядя на лежащего без сознания Грозного. Тихомирова поджимала губы. У нее не было слов. В груди встал ком. Слишком сильный моральный удар, который невозможно как-то объективно прокомментировать. «Я... я... простите...» — кашлянул Гусев в кулак. Он постарался взять себя в руки. «Состязание «Захват терминалов» выиграли клан Уайт. Скорее всего, Александру потребуется госпитализация. Будем держать кулаки за здоровье нашего капитана. Как бы то ни было, бой был на высшем пилотаже». На стадионе в особой тайной вип-ложи находились два человека. Сидя за столом с напитками, они также наблюдали самый важный бой между Грозным и Уайтом. «Это было нелепо! Почему Александр решил провести двойную связку?» Хмуро проворчала Снежана Долгорукая. «Возможно, это был обманный маневр, но что-то пошло не так», прокомментировал император Российской империи Михаил Щедрый. Впервые за несколько лет учитель и ученик могли встретиться. Пусть тайна, но даже так для обоих было приятно общество друг друга. — Ты бы одолел его, — уверенно произнесла Снежана. — С трудом, — отпил Михаил вишневый компот со льдом. — Как всегда скромен, — заметила Долгорукая. — Ладно, что теперь? Оставишь все как есть. Судя по состоянию Грозного, он не сможет продолжить турнир. Мы проиграем. Ты же понимаешь, Миш. Шестое место. Либо пятое, если повезет. В таком диапазоне и займем пьедестал, — ответил он, вздохнув. А ведь расчет был на первое, либо второе место. Престиж утерян, как и мировое влияние. Клановые игры не просто турнир между государствами, но и, так сказать, Бряться не оружием. Каждая сторона показывает свой уровень сил. И если Российская империя займет низкие позиции, это подорвет авторитет на мировой арене. Могут начаться провокации на приграничных территориях. Диверсия в зарубежных военных кампаниях, да и усложнит миссии по всему миру. Люди привыкли подчиняться победителям, сильнейшим. Так что ближайшие годы станут испытанием для империи. Если повезет. Фыркнула долгорукая, повторив его фразу. Она отпила чай, затем поставила крышку на столик и взглянула на императора. — Миш! — Учитель! — оторвал тот взгляд от экрана мобильного, где в сообщении уже сообщили о плачевном состоянии Александра. — У тебя есть он! Снежана переключила на мониторе на трансляцию с Томми. На экране он трогал сиську манекена. О, боги, его любопытству нет предела. — Романов, если ты о нем, то он всего лишь разбалованный мальчишка, — понял Михаил, к чему ведет Снежана. — Мальчишка, способный дать бой мастеру, вроде меня, — рыкнула долгорукая. — Вы простите, учитель, но пик вашей формы прошел. У Томаса никогда не было бы шанса против вас, — пояснил Михаил. — Не знаю, не знаю, — усмехнулась она. — Он ведь и сам сейчас не на пике. — Хм. Предлагаете использовать его для победы Российской империи? — Что за грубое представление о сотрудничестве? — шутливо нахмурилась Снежана. Я против одностороннего договора. Пусть Томми получит что-то взамен. «Всегда ты такая», — улыбнулся Михаил. «Строгая и справедливая. Королевы вас прозвали не случайно». «Будет тебе», — усмехнулась Снежана. Михаил хмыкнул и спросил. «Тогда что вы предлагаете?» «Есть у меня один план». Загадочно улыбнулась Долгорукая. На электронном циферблате, висевшем на базе африканского клана Мата, отчитывались последние секунды. «Помните, наша главная цель не испытание, а убийство Романова!» – прорычал африканец с хмурым лицом. Широкий приплюснутый нос, короткие кучерявые волосы и серьга в ухе. Он был высоким, как баскетболист. Длиннющие руки и ноги. Подобраться к такому нереально. Он будет держаться на дистанции и вести бой, отстреливаясь ударами с расстояния. Его звали мато Сарк. Стиль же его был одним из самых неудобных. Обезьяна. Верткий, ловкий. Такой способен доставить кучу проблем в бою один на один. К тому же стиль закрывал главный недостаток Сарга – высокий рост. Благодаря познанию стиля обезьяны, он был достаточно ловок, чтобы избегать бойцов, резко сокращающих дистанцию. — Ваш, позвольте мне остаться на базе. Если Романовы каким-то образом захватят все три терминала, состязание будет окончено, и мы не успеем убить его, — заметил один из африканцев. Изем. Тот, чье слово Сарк уважал. — Нет, мы прямо сейчас, не скрываясь, направимся в сторону Романовых. «Если этот Томас откажется биться со мной один на один, то его честь будет растоптана. Нам все равно не перехитрить его во всех этих тактиках», — угрюмо вздохнул африканец, успев насмотреться в выступлении Томми. «Если же он все-таки согласится на поединок, я, наконец, исполню волю принца». Соплеменники Сарго согласились с планом и были готовы выступать. Три... Два... «Один. Вперед!» — скомандовал вождь и первым выдвинулся по узкому коридору между стоявшими манекенами. Его походка была твердой и шумной. Сарк не собирался скрываться и действовал согласно озвученному плану. Его соплеменники шли позади, глядя по сторонам. Не хотелось бы пропустить маневры Романовых. «Но как же мешали чертовы манекены? Они повсюду!» Словно идешь в огромной тысячной толпе. «Романов!» — прокричал Сарк через сотню шагов, продолжая свое гордое шествие. «Я знаю, что ты слышишь. Давай сразимся один на один, как мужчины!» Ответа не последовало. «Трос!» — цыкнул Сарк, но не повернул назад все так же, он неуклонно направлялся к базе Романовых. «Вождь Романов мог не услышать», — предположил гвардеец. «Все равно он трус», — рыкнул Сарг. Африканцы миновали еще один ряд манекенов, уже находясь на территории Романовых, и вдруг замерли. Глаза мата Сарга расширились. «Что за...» Его взор осматривал обширную площадку перед базой Романовых, которая была пустой а слева и справа огромные сваленные кучи кукол. «Они зачистили место, чтобы мы не смогли прокраситься незамеченными», — сглотнув, сообразил Буба. Сарк оскалился. «Для него все эти манекены были как джунгли и высокая трава, за которыми можно было скрыться. Романовы будто скосили все это под корень. И не подберешься ведь теперь к ним». Хорошо, что Сарк сразу отмел попытки переграть Томаса в плане тактических маневров. Иначе этот вид явно застал бы его врасплох в самое неподходящее время. Однако, не только это взбудоражило кровь африканца. А Томми. Тот сидел на полу, оперевшись спиной на терминал и явно встречал Сарга. Его гвардейцы вышли позади африканцев, уже переодетые в одежду манекенов, также показывая, что они теперь играют в открытую. «Я слышал, ты хочешь бросить мне вызов?» — сидел Томми, подкидывая нож, что приобрел на этом этапе состязания как оружие. Сарк, держа мачете в правой руке, смотрел стальным взглядом. Но что-то африканцу не давало покоя. Почему Романов ведет себя так уверенно? Ведь Сарк – один из сильнейших людей Центрального Королевства. Неужели этот пацан не боится его? Верно. Сразимся один на один и выявим победителя состязаний. «В моей стране так решают дела мужчины», – пояснил африканец низким голосом. «Ты забываешься, Мата. Мы не в твоей стране. Спокойно ответил Томми. Сар рыкнул. Ты понял, что я имел в виду? В моей стране все решается более интересно. Томми пристально смотрел ему в глаза. И как же? Держал его взгляд африканец. Дуэль смерти. Победитель получает все. Клан. И все принадлежащее проигравшему. Если готов поставить на кон все, что у тебя есть, то я сражусь с тобой. И пусть выживет сильнейший. Спокойным тоном предложил Томи, ловко подкидывая нож. Вождь племени Мата молча охерел. Победитель получает клан проигравшего. Разве это возможно решить юридически? Но если он победит Романова, то станет главой еще и клана русских. Охереть, какое заманчивое предложение. Но тут царь косек свои мысли и мечтания. Что будет, если он проиграет Томасу? Тогда, Тогда многовековая история его рода прервется здесь, на земле русской. Стоит ли так рисковать? Африканец незаметно сглотнул. В каком неловком положении он оказался. Если откажет сейчас в дуэли, то теперь уже сам потеряет лицо перед всем миром. А согласится, то вообще может потерять все. Ставка в клан слишком выбила его из колеи. Романов. Он снова хитрит, как ядовитая кобра обыграл его даже в предложении сразиться. «Либо», — добавил Томми, в виде едва уловимые сомнения на лице темнокожего собеседника, «мы можем прямо здесь и сейчас заключить договор о взаимном ненападении». «Мне самому неохота конфликтовать с вашим королевством. Слишком много мороки. К тому же я ищу новые рынки сбыта в сфере медицинских технологий, и не прочь найти достойного партнера на африканском континенте. Полученный процент прибыли со сделки перекроет убытки за потерю ваших джепардов», пояснил он довольно деловым тоном. «Это не в моей компетенции», — сухо бросил Мата, хотя лично заинтересовался данным предложением. Романов предлагал ему прямо здесь и сейчас не потерять лицо перед мировой общественностью. Да еще и заработать денег. Кто ж отказывается от такого? «Послушай, Мато», — без усмешек произнес Томас. «Я понимаю, что кланы твоего королевства нацелились на мою голову. Уже дважды они пытались убить меня на состязаниях». Саркс глотнул. «Конечно, Романов не дурак, понял уже все». Да и, пожалуй, любой на его месте пришел бы к такому выводу. «Только теперь ситуация поменялась», — пояснил Томми. «Если в начале турнира вы еще могли себе это позволить, то теперь нет». «Почему?» Сарк был озадачен и желал пояснений. «Ты думаешь, я зря участвовал во всех состязаниях?» — улыбнулся Томми. «Я делал себе имя, покорял зрителей» и поверь теперь ваша затея в открытую убить меня приведет к самой настоящей войне ставки больше не те что были изначально понимаешь вчера был ваш последний шанс убить меня российская империя вряд ли бы принялась мстить за меня всем странам участницам но если меня попытается уничтожить в нечестном бою центральноафриканское королевство то на вызов вашему континенту моя империя не сможет не ответить Вы можете убить меня только в честной дуэли. Но даже так вызов на дуэль без причин повлияет на политические отношения наших стран и будет рассмотрен как акт агрессии. Сарк молчал. Все, что сказал Романов, теперь было как на ладони. Настолько четко этот молодой русский разложил нынешнюю ситуацию, что африканец оставался молча стоять, поражаясь. Казалось, Романов продумал каждый шаг. Он и правда участвовал каждый раз в состязаниях. Неужели он все это продумал изначально? Что за пугающий человек? Это вообще возможно? А что, если со стороны моих верхов последует отказ? Представим, что сейчас я заключу с тобой союз кланов, Романов. «А после мне придет приказ об отказе в нашем сотрудничестве», – спросил африканец. «Мы оба в равном положении. Мне тоже могут надавать по заднице», – подчеркнул Томми, имея в виду высшее правительство и императора. «Давай так, если кому-то из нас поступит отказ, то он переведет на счет неудавшемуся союзнику 10 миллионов баксов в качестве жеста. Тогда никаких проблем, и все вернется к своим прежним обстоятельствам». — Справедливо! — кивнул вождь мата и улыбнулся. — Ты мне нравишься, Романов. Не думал, что когда-нибудь скажу это. И он протянул раскрытую ладонь. Томми поднялся, подошел к нему и пожал руку. — Будем сотрудничать. Хе! — Твой Романов уже второй раз проводит сделки на состязании. Теперь понимаю, откуда у него столько денег. — хмыкнул Михаил. «Хватка у него, конечно, исключительная», — кивнула долгорукая. «Кто бы говорил», — прищурив взгляд, посмотрел император на Снежную Королеву. «Ты слишком переоцениваешь мои способности, Миш. А Томми? Томми всегда был таким. Еще до своего обучения. Тебе стоит порадоваться, что он попробовал решить конфликт с африканцами». А то надумал уже себе, что он устроит новую резню. «Видимо, он и правда взрослеет», — довольно заметил Михаил. «Хорошо», — хлопнул он себя по колену. «Я исполню твою просьбу, учитель». Снежана, довольная положительным ответом, улыбнулась. «Хороший выбор». Томми с гвардейцами, сопровождаемый овациями зрителей, вернулся в шатер. Часть кланов до сих пор продолжала состязание. Они же устремились к своему месту расположения. В свою очередь африканцы отправились к своим. царк Мато принялся что-то обсуждать с вождями, скорее всего, объяснял свой поступок и пожатие рук с Романовым. Томас расположился на скамейке, снова прилег, прикрыв глаза. В шатре было шумно. Спортсмены бурно обсуждали трансляцию, глядя на огромные мониторы. Другие ели бутерброды и праздновали победы. А третьи, наоборот, сидели без настроения, вкусив горечь проигрыша. «Романов, я присяду?» Томми приоткрыл глаза и увидел Воронину. У нее порвана Олимпийка на рукаве, немного запачкана футболка в чужой крови. «Выглядишь потрепанный», — оценил он ее видок, когда та присела. «Вот смахнешься с Урсулой Линштейн, и не так будешь выглядеть» фыркнула Юлия. «Ты билась с капитаншей Германской империи?» «А ты не смотрел, что ли? Вот, подлец!» «Я думала, будешь не отлепать от экрана», — наигранно обиделась она. «Я только вернулся с состязания, пожал он плечами. А выглядишь так, словно с курорта», — хмыкнула она, оценив его свежий вид. «Ну, — поскрёпан висок, — я воевал больше головой». «Понятно, то есть языком». Ухмыльнулась Юлия. «Видела, как ты там речь какую-то толкал. Язык тоже орудие. Главное, правильно его использовать», расплылся Томми в насмешливой ухмылке. «Оценить, как ты его используешь, не было случая, так что прости», — ехидно фыркнула она. «Меня больше интересует, что ты будешь делать с чемпионом Америки». «В каком смысле?» — не понял Томми. «Уайт Джонсон сразил нашего Грозного. Александр в тяжелом состоянии», — пояснила Юлия уже без улыбки на лице. «Все в неведении и не знают, как быть. Наш капитан повержен, а значит, шансы Российской империи пробиться в тройку финалистов ничтожно малы». Томми нахмурился. «Хоть у него не было каких-то особенных приятельских отношений с Александром, но он считал его боевым товарищем. А для Романова это было». Ценно. Грозный жив? Да, его состояние тяжелое, но стабильное. Как мне передали, он пришел в себя, но, как понимаешь, выступить в финальном этапе теперь не сможет. Хм, ясно. Хмуро произнес Томми. Он понял, что отсутствие Грозного не только ударит по завоеванию командных очков, но и по имиджу Империи. «Теперь придется Ворониной либо Владимиру Калашникову брать на себя новые обязательства, но под силу ли им будет тянуть на своих плечах всю возложенную ответственность? Ведь в итоге придется сразиться с Уайтом, если, конечно, они смогут добраться до финала турнира. Сильных бойцов здесь и без Уайта хватало». «А что мне с ним делать?» — хмыкнул Томми. «Если мы сойдемся с ним в поединке, то сражусь». «После водного полигона он явно заимел на тебя зуб. Будь осторожней», — пояснила Юлия, что именно она имела в виду. «Переживаешь?» Казбек и Сергей, сидевшие рядом, уже поднялись со скамейки и пошли прогуляться. «Похоже, у господина намечается очередной роман». «Не знаю. Наверное», — призналась Воронина. «Ты мне тоже нравишься», — улыбнувшись, токнул языком Томи. Юлия тихо прокряхтела. Она нравится ему. Услышать это от него было приятно. Конечно, она догадывалась, но когда он сказал об этом вот так прямо, на сердце стало теплее. «Не будем спешить, согласен?» Взглянула она Томми в глаза. Договорились. Улыбнулся он уголком губ. «Что насчет свидания после турнира?» Юлия сделала вид, что размышляет, внутри же горела. «Да!» — так ей хотелось ответить. «Но манеры!» «Я подумаю, Томми!» — мило улыбнулась она и поднялась со скамьи. «Удачи на финальном этапе!» Юлия бы не подошла к нему сейчас, если бы вечерние посиделки не были отменены. Ведь какой прощальный вечер может быть без капитана?» Так что после объявления результатов кланы разъедутся на выходной, чтобы подготовиться к финальным боям.